Глава 14. Поле Туранха Ром расстроился, когда узнал, что в долину гейзеров не взяли барона Фергура. Принц отправился в сопровождении восьми гвардейцев и одного телохранителя. Остальным велели ожидать возвращения и сторожить лошадей. Марлонца по совету учителя наследник предупредил лично. «В долину ни шагу. В мое отсутствие выполняешь все распоряжения Ширада». Обычно разговорчивый иностранец согласился без возражений, чем удивил сапожника. «Хоть бы слово сказал. Тоже мне, друг, называется!» Настроение у парня испортилось окончательно и теперь полностью соответствовало окружающему пейзажу, от которого веяло безысходным унынием. Заметно сократившийся отряд осторожно двигался по потрескавшейся земле, усеянной множеством камней и поросшей колючими кустарниками. Их ветки, облепленные мелкими грязно-зелеными листьями и длинными шипами, издалека напоминали мохнатые когтистые лапы, готовые скинуть зазевавшихся путников в широкие расщелины то тут, -то, то там возникавшие на пути следования. Лошадей пришлось оставить за пределами долины из-за того, что они пугались населявших здешние места призраков и становились неуправляемыми. Привидения появились уже через полчаса пути и сразу начали приставать к Руаму. Полупрозрачные женские фигурки медленно закружили вокруг брюнета, издавая звуки, похожие на журчание ручейка. Парень остановился. Он попытался рассмотреть участниц хоровода, но те двигались все быстрее и быстрее. Голова телохранителя пошла кругом. Вдруг перед ним прямо из-под земли вырос мускулистый воин в рогатом шлеме. Его мощный топор резко взмыл в воздух и с силой опустился возле самых ног сапожника, заставив содрогнуться почву. Роам чего стал?» «А ну, двигай дальше! Нашел с кем кокетничать!» — окрикнул его принц. «Иду!» — опомнился сын Гамуда. Оглядевшись, он понял, что видения пропали, однако след от призрачного оружия остался. «Что за...» «Окажись ты волшебником, и топор стража долины ни за что не прошел бы мимо», — объяснил побледневшему парню гвардеец, замыкавший процессию. Призраки появлялись постоянно. То в виде зубасток лыкастых зверей, то огромных пауков, то чешуйчатых монстров или бесформенных тварей, которые прямо на глазах людей преображались в многолапые чудовища. Почти рядом с каждым из них стоял рогатый воин и внимательно наблюдал, как путники реагируют на встречающих. К счастью, больше ни один из стражей долины к своему грозному оружию не прибегал. Вскоре отряд миновал колючие кустарники и вступил в зону довольно странных зеленых насаждений. Эти высокие деревья с пучками больших широких листьев на конце напоминали пальмы, однако сами стволы были раздвоены. Складывалось впечатление, будто над ними своими топорами тщательно поработали стражи, расколов каждое дерево от макушки до корня. Обе половинки ствола изгибались дугой в разные стороны, опустив тяжелые листья к голой земле, на которой не росло ни единой травинки зато на изогнутых деревьях растительности было хоть отбавляй. Вьющиеся паразиты, крепко уцепившиеся за живые дуги, плотно стеной свисали вниз. Пробираться сквозь такие заросли было непросто, и боевое оружие пришлось использовать не по назначению. Гвардейцы работали парами, меняя друг друга каждые четверть часа, из-за чего отряд продвигался черепашьим шагом. Когда необычная лесополоса закончилась, все выглядели совершенно измотанными. В создании коридора не участвовали только принц и Руам. Первому не позволял титул, а второму запретил сам Тарин. «Твоя задача — держаться рядом со мной, чтобы успеть в любой момент отразить нападение врага», напомнил он прямые обязанности телохранителя. И все же юноша чувствовал себя крайне неловко, оставаясь в стороне от тяжелой работы. Однако стоило отряду выбраться из лесного массива, как наследник приказал своему телохранителю оставаться на месте, а сам с двумя гвардейцами двинулся по краю других джунглей – каменных. На этот раз путь преграждали мраморные изваяния высотой в два или даже три человеческих роста. Со стороны казалось, что людям противостоит многотысячная вражеская армия, в рядах которой то и дело выстреливали фонтаны горячего пара. «Что это?» – восхищенно спросил Руан. «Поле Туранха». Негромко ответил гвардеец, ранее сообщивший о страже. Похоже, о долине гейзеров он знал немало. Кто такой Туранг? Один из высших подземных демонов. Он здесь живет? Не знаю, но люди говорят, что эти камни — его рук дело. А зачем ему столько камней? Удивился сапожник. По легенде, — начал рассказывать мужчина, заметив, что к их разговору прислушиваются остальные В старину тут сошлись две огромные армии непримиримых врагов. Одну возглавлял магистр красных молний, другую – магистр подземных вод. Сражение должно было решить, кто из них станет править миром. Под знамена великих чародеев собрались лучшие воины со всего света. Простых солдат среди них не было, только колдуны. И тени ниже уровня большой волны. «Откуда же набралось столько волшебников?» – удивился один из слушателей. «Говорю же тебе, дело было в глубокую старину». «То есть врать можно о чем угодно?» Не унимался недоверчивый гвардеец. «Да ладно тебе перебивать! Не веришь, не мешай другим слушать!» Зашикали на скептика. Рассказчик, выдержав небольшую паузу, продолжил. От бесконечного потока самых разных заклинаний земля во время битвы кипела под ногами. Ураганы рвали тучи, а скалы крошились, словно высохший песок. Однако даже через двое суток непрерывного противостояния ни та, ни другая сторона не могли одержать победы и тогда в дело пошли мощные артефакты, один из которых случайно разбудил Туранха. «Демона?» — решил уточнить телохранитель. «Да, магистр, разбудивший Туранха, думал, что сумеет с ним справиться, но не рассчитал своих истощившихся сил, а разгневанный демон превратил всех воинов в камень и наложил на долину страшное проклятие. С тех пор ни один волшебник не может безнаказанно пересечь ее границу». «Странно». «А как же принц? Он же волшебник! Я ведь видел, как он колдует!» «Или у меня были галлюцинации?» В этот момент над Каменным морем снова взметнулись мощные струи пара. Ром спросил, «Неужели магистры не нашли более подходящего места для сражения? Тут же кругом фонтаны горячей воды. Под такой попадешь — сваришься!» «До Великой Битвы здесь не было гейзеров!» В полусражении один полководец привлек сюда многочисленные подземные реки, а второй, тысячами разрядов молнии, их вскипятил. В тех местах, где реки слишком близко подбираются к поверхности, периодически бьет пар. Ром еще раз взглянул на каменные изваяния. Несложно было заметить, что одни фигуры имели красноватый оттенок, а другие — серо-голубой. Точно две армии — красная и синяя. «Все за мной!» Вернулся гвардейцы Свиты Принца, его высочество обнаружили дорогу. Отряд двинулся между застывшими великанами по едва различимой тропинке. Значит, сюда кто-то все-таки наведывался, если имелась дорожка. Интересно, кто бы это мог быть? Что среди здешних камней может быть ценного? Птицы тут не поют, зверье не бегает, только призраки с топорами разгуливают и людей пугают. Зачем мы вообще сюда притащились? Неужели из-за Туранха? Урожайниц шунгу сошел по извилистой тропинке и внимательно смотрел под ноги. Только сейчас начали попадаться первые растения. Парень даже не сразу узнал весьма редкую траву. Рустана? Здесь? И никто не бросается ее рвать? Это же настоящее сокровище. Может, они не знают? Ладно, я пока тоже не буду. Надеюсь, вернемся мы той же дорогой. В этот момент... Откуда-то сверху, прямо на Тарина, спрыгнул человек. Он проворно перерезал лямки дорожного мешка, схватил добычу и стремительно скрылся за каменными изваяниями. Ром не успел даже меч вытащить. А тем временем среди каменных изваяний появились и другие чужаки, которые убегать не собирались. рам мешок во что бы то ни стало надо вернуть!» — приказал наследник. «Поспеши, мы и без тебя здесь справимся». «Рахнит с тобой!» — мысленно выругался парень, устремляясь в погоню. Разбойникам остановить телохранителя не удалось. Парень рыбкой метнулся в ноги двоим головорезом, намеревавшимся преградить ему путь. Он на лету извлек оба клинка из ножен и полоснул врагов по коленям. Перекувыркнувшись, Роам вскочил на ноги. И не оглядываясь, пустился в погоню, ориентируясь по звукам шагов убегавшего грабителя. Обувь там шили явно не для бесшумной ходьбы. Передвигаясь тихо, как гуяр, телохранитель услышал, когда преследуемый остановился. Теперь брюнет стал идти предельно осторожно, пристально всматриваясь в камни. Важно было увидеть неприятеля первым. Струя пара, выстрелившая в шаге от телохранителя, обдала лицо жаром и заставила попятиться. Но не успел парнишка сделать и пара шагов, как за спиной из-под земли ударила еще одна струя горячей воды. руан замер, втянув голову в плечи. С полминуты ничего не происходило, затем извержение повторилось в том же порядке. «Ничего себе, банька под открытым небом! Вот так попадешь в струю, и потом умолять будешь, чтобы тебя скорее прикончили!» Обогревшись еще раз с двух сторон, парень решил обойти опасное место и едва не наткнулся на неподозревавшего о погоне разбойника. Тот был несколько занят и никого вокруг не замечал. Похоже, пиглец заблудился. Бросив мешок на землю, он карабкался на самое высокое из мраморных изваяний. Ром спрятался, чтобы понаблюдать за противником, а заодно и проверить, нет ли рядом других чужаков. Грабителем оказался худощавый и низкорослый мужчина лет сорока. Отсутствие половины левого уха, несколько шрамов на плече и скошенные на бок нос, свидетельствовали о боевом прошлом незнакомца. Больше никого рядом парнишка не заметил. «Мне приказано вернуть эту вещь хозяину». Сапожник спрятал кинжал в ножны и схватил мешок. Положи на место, если жизнь дорога. У бандита не хватало передних зубов, и он страшно шепелявил, поэтому грозный приказ прозвучал скорее комично. Чья? Твоя? Усмехнулся телохранитель. Да я пальцем не пошевелю, если ты сейчас соскочишь со скалы и грохнешься головой о камень. Мальчишка, не советую со мной шутить. Безухий воин спрыгнул на землю, как кошка. Лучше оставь, что взял, и топай отсюда... «Иначе я могу забыть пожелание одного излишне доброго господина, который просил не убивать некоего юного брюнета!» «Это твоя личная проблема, дядя, и того господина, а меня она не касается!» «Я понятно объясняю? Или для пещерных воров нужен более примитивный стиль?» «Кого ты назвал вором, щенок?» — разъярился разбойник. «Сын Гамуда больше всего злился, когда его называли щенком». Того, кто часто получает по зубам из-за своего слишком длинного языка. «Тебе конец, молокосос!» Прошепелявал незнакомец и бросился в атаку. Меч одноухого был на пару ладоней короче, чем у сапожника, но это абсолютно не сказывалось на эффективности худощавого бойца. Если бы не кольчуга, в первую же минуту боя Руам трижды был бы убит. Брюнет постарался собраться. Он начал действовать агрессивнее, и преимущество длинного клинка дало свои результаты. Враг получил первую царапину. «Эх, почему я не срезал хотя бы один кустик Рустаны? Сейчас бы уже все было кончено, и что самое главное, в мою пользу!» «Ты еще и огрызаешься?» — прорычал одноухий, отскочив в сторону. Допустив ошибку, соперник принял меры. Его удары и выпады стали более жесткими и точными теперь они требовали больших усилий для отражения Роам почувствовал первые признаки усталости в правой руке парень начал серьезно сомневаться в исходе поединка мастерство противника явно превосходило его собственное нужно было срочно придумать выход в запасе имелся кинжал но чтобы им воспользоваться придется выбросить мешок а если без зуба его подберет то снова пустятся в бега а может рахнет с ним с этим мешком подумал брюнет и вдруг заметил один а за ним сразу другой выбросы кипятка в нескольких шагах за спиной разбойника. Это были те самые фонтаны, которые едва не сварили его самого. Телохранитель начал вести отсчет, чтобы определить промежуток времени между паровыми выстрелами. Он насчитал в уме четыре раза по десять, пока гейзеры ожили снова. За это время парень получил небольшой порез правой кисти и кровоточащую рану на бедре. «Ну как, приятно?» Злорадствовал одноухий. Не появилось желания расстаться с котомкой. От человека, которому оборвали ухо и свернули нос, я ожидал большего. Превозмогая боль, Руа изобразил насмешливую улыбку на лице. «Сейчас ты у меня останешься и без ушей, и без носа!» Прошепелявил разбойник и с новыми силами бросился в атаку. Именно этого я ожидал сын Гамуда. Он провел обманный маневр, заставивший противника сместиться вправо, а сам проскочил вперед и сделал вид, что пытается спастись бегством. Теперь уже кривоносый воин бросился в погоню. Догнал он Рома как раз там, где наметил телохранителя. Не думал, что ты так скоро выдохнешься, сосунок. Оказавшись в опасной зоне, одноухий предвкушал скорую победу. «Теперь ни шагу назад», — приказал себе брюнет. «Только бы Гейзер не подвел». Разбойник еще яростнее принялся наседать на ослабевшего соперника, но наткнулся на неожиданно жесткую оборону. Бандиту не удалось продвинуться ни на шаг. Ты меня достал! Теперь пощады не жди! Прорычал он. И... А струя пара ударила одноухого прямо в лицо, а клинок Руама в грудь. Буквально сразу же за спиной парня ожил второй фонтан. А как ты меня достал! До смерти! Брюнет, прихрамывая на левую ногу, отошел подальше от поверженного. «И почему кольчуги делают такими короткими? Была бы до колена, сейчас бы не мучился!» Оставляя кровавый след, телохранитель побрел на доносившийся в отдалении шум сражения. Недовольное шипение оказавших помощь гейзеров заставило его обернуться. «Ах да, забыл поблагодарить!» – усмехнулся парень. «Спасибо, вы мне жизнь спасли!» Не глядя под ноги, он сделал еще пару шагов и вдруг понял, что падает. «Ой!» — успел крикнуть Руам, прежде чем коленка встретилась с его скулой, и он потерял сознание. Очнулся юноша в какой-то пещере между двух остроконечных выступов. Приземлись телохранитель на один из них, и с ремеслом воина пришлось бы распрощаться навеки. Без серьезных переломов вряд ли бы обошлось. «Остолбенеть!» — приподнялся парень. Он внимательно изучил оба торчавших из земли осколка. «С одной стороны, мне не повезло, что я сюда упал, но с другой...» «Как меня угораздило так удачно приземлиться!» Дневной свет, проникающий через дыру, в которую провалился человек, освещал лишь небольшую площадку. Руам различил серый мох под ногами, свой меч и несколько камней, выложенных по кругу. Дальше все скрывала непроглядная мгла. «Эй! Есть тут кто?» На всякий случай крикнул парень. Многократно эхо повторило вопрос, но отвечать ему никто не собирался. В темное подземелье, скорее всего, наведывались нечасто. Первый же шаг отозвался нестерпимой болью в бедре, напомнившей об одноухом разбойнике. «Его просили меня не убивать». Какое внимание к скромной персоне обычного телохранителя. Ох уж это отеческая забота. Хуже укуса рахнида. С собственными руками придушил бы неизвестного добродетеля. Сапожник еще немного постоял на месте, пытаясь успокоить рану. Затем снял с пояса ножны и с их помощью подцепил меч за рукоятку. Уже через минуту он имел третью опору в виде зачехленного оружия. Выходит... Нападение было не случайным, но кто и зачем его организовал? Телохранитель тоскливо посмотрел вверх. Мне бы сейчас веревку локтей в тридцать. А где мешок? Руам заволновался. Обидно было бы потерять то, из-за чего он едва не погиб. Юноша пошарил руками за пределами освещенной зоны и нащупал грубую ткань. Котомка принца приземлилась чуть в стороне, однако спасительной веревки в ней не оказалось. Два факела, огниво, какие-то цепи с остальными браслетами и... Ром даже присвистнул от удивления. Точно такой же кинжал он видел в сумке фергура. Только на рукоятке этого вместо рубина был голубой камень, раза в полтора меньший по размерам. «Чтоб тебе запутаться в сетях рахнида, здесь у каждого за пасухой припрятан зигзагообразный ножик. Ну и дела. А почему мне такой не дали?» Взвесив странное оружие на ладони, Брюнет сложил все вещи обратно, кроме факела и огнива. Он очень надеялся отыскать другой выход из заточения. Освещая себе дорогу, парень похромал вглубь пещеры и вскоре уперся в удивительно гладкую стену. Складывалось впечатление, что к ее созданию приложили человеческую руку. И не одну. Зачем здесь эти картинки? Лучше бы он занялся нормальным делом и прокопал какую нибудь тоннель наверх. Мысленно высказал свои претензии неизвестному художнику-телохранитель. Все стены пещеры были расписаны цветными рисунками, такими же, как в книжке Бенса. Теперь Руам уже знал, что человек с облаком над головой является волшебником, а волнистая линия, выходящая из его руки, — магическим пассом. Если бы не боль в ноге и не потребность отыскать лазейку из пещеры, любознательный сапожник задержался бы у каждого изображения подольше. Но сейчас ему было не до художеств. Двигаясь вдоль стены, парень отметил, что группы картинок, заключенные в одну общую рамку, представляют своеобразный рассказ, составленный из нескольких сценок. Причем в каждой группе рисунков, хотя бы на одном из них, присутствовал большой торчащий из земли черный треугольник. Сделав еще несколько шагов, телохранитель остановился. Все-таки нужно было сорвать пару листочков рустаны. Сейчас бы приложил их крайней боль прошла. Так нет, поленился. Чтобы мы не запутаться в сетях рахнида. Руам в свете факела осмотрел бедро. Кровотечение остановилось, но боль усиливалась с каждым шагом. Надо быстрее заканчивать осмотр, пока я еще в состоянии двигаться. Он снова обратил взгляд к стене. Остолбенеть. Новая серия картинок начиналась с крупным изображением зигзагообразного клинка. Парня пробрала мелкая дрожь. Прямо на наваждение какое-то. Ножичек начинает преследовать. Или у меня галлюцинации. На миг он позабыл о собственной боли и принялся внимательно рассматривать рисунки. Главными действующими лицами этого блока на скальной живописи являлись три персонажа. Первый — курносый, волшебник, о чем свидетельствовало облако над его головой. Второй, тоже чародей, имел лысый череп. А про третьего — руам... Ничего не понял. Толстый мужик с длинной шеей был отмечен не облаком. Над его головой находился перечеркнутый косой линией шарик. «У Бенса в книжке такого человечка не встречалось», вздохнул телохранитель. Перед его глазами развернулась настоящая трагедия, в которой Курносый, предварительно околдовав знакомый нож, подарил оружие лысому. Тот, в свою очередь, имел какую-то странную связь с толстяком. На одной из картинок пассы волшебника проходили через длинношеево, после чего волна заметно увеличивалась. Однако, несмотря на эту связь, обладатель блестящего черепа заколол толстяка прямо возле черного треугольника. Спрашивается, зачем? Оказывается, только для того, чтобы его самого потом зарезали тем же кинжалом. На последней картинке курносый волшебник, улыбаясь, стоял над трупом лысого, а его облако увеличилось втрое. Не нравятся мне такие рисунки. К чему они призывают? К убийству себе подобных ради магического могущества? Парень застыл на месте. Минутку. Я уже видел два кинжала. Один у Фергура, другой в мешке принца. Неужели эти двое прибыли сюда в поисках толстяка с длинной шеей? Но они же не волшебники. Чародеям вход в долину заказан, иначе рогатый страж с топором... «Хотя... я точно видел, как колдует Тарин. Или это были пасы Ширада? Может, принц только и явился сюда для того, чтобы найти мужичка с перечеркнутым кругом над головой? Тот ведь наверняка скрывается от чародеев, и лучшего места, чем долина, ему не найти!» От подобного открытия у брюнета выступил пот на лбу. «Если Тарин его прикончит...» «Остолбенеть!» «Не зря Ширад мне сразу не понравился!» обмануть короля, втянуть наследника в жестокую авантюру. А потом... Неужели учитель зарежет ученика? Или я чего-то не понимаю? Теперь разболелась не только нога, но и голова. Мысли начали путаться. Руам не мог сосредоточиться. Опираясь на меч, он похромал дальше и вскоре убедился, что другого выхода здесь нет. Пришлось возвращаться к месту падения. «Есть там кто наверху? Эй!» «Люди!» — прокричал телохранитель в отчаянии. «Руам, ты?» — раздался сверху знакомый голос. «Я, Ферг, ты не мог бы вытащить меня отсюда!» У парня даже не хватало сил, чтобы удивляться неожиданному появлению барона. Вместо ответа вниз упала веревка. Любезный Шират По имеющимся у меня данным, вы не выполняете своих обещаний. Если мне не изменяет память, любезный Дорм, лично вам я ничего не обещал. Вы говорили королю, что его высочество не будет углубляться в долину, оставаясь под вашим присмотром. А что сейчас? Принц Тарин давно скрылся из виду и появляться не собирается. Я считаю, вы подвергаете наследника неоправданному риску. «Наследник еще очень далек от уровня Малой Волны, а потому ничто ему не угрожает», — раздраженно ответил учитель. «Ни мне, ни вам досконально неизвестно об опасностях подстерегающих путников в долине». «С ним девять бойцов. Дело не в охране. Вы обманули его величество, и король должен об этом знать». «Когда вернемся, можете доложить. А сейчас помолчите. Вы утомили меня своими придирками». «Нет». Я не собираюсь дожидаться возвращения. Ярланд узнает о вашем коварстве немедленно. Шират сразу понял, что у коллеги имеются почтовые заклинания. Это могло стать ненужной проблемой. Ничего не выйдет, уважаемый. В отсутствие принца отрядом командую я и не потерплю самоуправства. Фергур, обыщите господина волшебника. Как вы смеете? Возмутился Дорм бросив взгляд в сторону укрывшегося плащом барона. Однако Марлонец не спешил выполнять приказ. Подождав с полминуты, единственный оставшийся в распоряжении магов-гвардеец поднялся и подошел к тому месту, где сидел иностранец. «Барон исчез», — доложил служивый, нащупав лишь пустой плащ телохранителя. «Тогда ты арестуй Дорма и проведи обыск». «Не имею права, господин Шират». «Он старше меня по званию «Здесь приказы отдаю я! Ты смеешь их не выполнять?» вскипел учитель. «Гвардеец Его Величество должен строго следовать уставу. Арестовать офицера я могу лишь по команде старшего военачальника, но никак не по приказу гражданского лица». «Понял, Шират», — злорадствовал боевой маг. «А вот если я прикажу...» Наставник Тарины не стал дожидаться окончания предложения. Он сорвался с места и скрылся за деревьями. «Догнать его?» спросил солдат. «Не стоит. Далеко господин Шират не уйдет, а у нас есть более важное дело. Дорм ощущал себя милостивым победителем. Следуй за мной бояться». «А как же наши лошади?» «Оставь их в покое. Мы ненадолго». Прошагав с четверть часа, боевой маг остановился. «Пожалуй, достаточно». Дорм решил, что призраки долины не смогут сюда дотянуться, и положил перед собой серый диск, запечатанным в нем почтовым заклинанием. «Гвардеец, твоя задача – не прозевать посторонних, пока я буду занят. Слушаюсь, офицер». Диск поднялся и начал совершать медленный обход вокруг чародея. Воздух внутри кольца наполнился мерцающими бликами. Дорм принялся докладывать. «Ваше Величество!» Ширад не тот, за кого себя выдает. Он отправил принца вглубь долины, всего лишь с одним телохранителем и восемью гвардейцами. Когда я пригрозил сообщить о его недостойном поведении вам, учитель тарина решил натравить на меня фигуру, но тот самовольно ушел за своим дружком Руамом, и план Ширада провалился. Однако теперь сложилась весьма сложная ситуация. Принц находится в долине, и когда он вернется, я не знаю. Его учитель пустился в бега, однако наверняка попытается встретить ученика, чтобы с его помощью расправиться со мной. Требуется немедленное вмешательство. Доклад боевого мага прервал оглушительный взрыв, отбросивший гвардейца на край поляны. Неожиданно, рядом со стоявшим на страже воином, оказался наставник принца. Взмах кинжалом, и чародеи остались один на один. «Ах ты, подлый убийца!» — вскрикнул Дорм. «Сейчас ты мне за все ответишь!» Боевой маг не успел закончить своего пасса возмездия. Рядом с ним... Возник рогатый призрак с огромным топором. Офицер понял, что уходить от Долины Гейзеров нужно было еще дальше. Это стало его последней мыслью. Шират, наоборот, не тратил времени на раздумье. Как только рядом с его противником появился необычный воин, Чародей дал волю ногам и в считанные секунды оказался далеко от места преступления. «Вроде пронесло», — остановился волшебник. Отдышавшись, он решил проанализировать ситуацию. Даже если Ярланд получил сообщение целиком, в течение трех суток ему вряд ли удастся сюда добраться. А мне, скорее всего, хватит и сегодняшней ночи, чтобы завершить задуманное. Учитель тарина хищно улыбнулся и спрятал окровавленный кинжал в ножны.